Сурен Цармудян. Дичь. Первое, что он увидел, придя в сознание, — это пол из ползгнивших досок, зияющим между ними черными щелями, и свои кроссовки. Теперь он понял, что он сгорбившись, сидит на стуле и поэтому видит пол и свои ноги. Ему не давали упасть со стула руки, связанные за спинкой. Сильно болела голова, тошнила. Что произошло? Последнее, что он помнил, — пикник на берегу реки, вдали от цивилизации. Только он и его любимая, девушка по имени Лена, с которой он познакомился зимой. Она была секретарем в какой-то киевской конторе по трудоустройству к которой он обратился после того, как ушел с военной службы. Точнее, после множества неудачных попыток найти работу в других местах. Службу он бросил, так как нести ее пришлось в одном из самых неприветливых мест, которое можно только себе вообразить. А деньги ему платили мизерные, словно он и не на войне служил вовсе. Но что там, как не война, самоистребление людей и ужас. Он дотянул до конца контракта и послал все ко всем чертям. Однако гражданка не встретила его с распростертыми объятиями. Ведь ему казалось, что, уйдя в нормальный человеческий мир, он заживет нормальной человеческой жизнью. Однако он ошибся. Работы он найти не мог. Когда люди узнавали, где он служил, то шарахались от него, как от прокаженного. Тогда он решил больше не говорить никому, что он бывший сержант из Чернобыльской зоны отчуждения. Даже своей возлюбленной он этого никогда не говорил. Встретив ее, он, наконец, обрел нормальную жизнь. Нашел работу. А теперь что произошло? Они мирно загорали на берегу реки, наслаждались уединением и чувствами, пили шампанское, ели фрукты. А потом туман бессознательности, и вот он здесь. Очухался, наконец. Как себя чувствуем? Погано. Развяжи. Не торопись. Где моя девушка? Я же сказал, не торопись. Давай познакомимся для начала. Я семён Развяжи меня. Как твое имя и фамилия? Дмитрий. Дмитрий Сотник. Хорошо. Величать тебя мы будем дичь. Кто это мы? Мы это мы. Мы это охотники. А ты наша дичь. Так понятней? Нет. Где моя девушка? Знаешь, такой вид спорта... Радиоориентирование на местности. Раньше популярный вид спорта был. Мы, люди, ностальгирующие, решили возродить его. Но внесли кое-какие коррективы. Где она? Слушай меня внимательно. Чухан, от этого не только твоя жизнь зависит, но и твои красотки. В том месте, где она находится, установлен радиомаяк. У тебя будет пеленгатор. Сможешь сориентироваться и дойти до нее, вы оба свободны. Но есть один нюанс. Ее сейчас охраняет один из нашего общества, любители охоты. А за тобой по пятам будут идти те, кого ты сейчас видишь перед собой, включая меня. Это сафари, понимаешь? Мы охотники. Ты – зверь. Дичь. Если ты выживешь, станешь одним из нас. У нас появится вакансия – Ведь твоя победа, скорее всего, обойдется нам гибелью некоторых членов. А если ты проиграешь, твой череп украсит нашу коллекцию. Выбора у тебя, как ты понимаешь, нету. Да ты не печалься. Подумай, какой честь у тебя удостоили. Среди нас большие люди, депутат, генерал, иностранный дипломат, влиятельная дама от политики, артист эстрады, даже пластический хирург. А, кстати... Именно он займется твоим черепом. Понял? Я вас всех убью. Вот отлично. Мне нравится твой настрой, Дичь. Ну все, теперь пошли. На улице вечерело. Когда его вывели, Дмитрий заметил, что небо какое-то странное. Серо-свинцовое. И до боли знакомое. Старая деревянная хижина, где его держали, находилась на холме. Его подвели к крутому склону, в подножии которого упирался густой черный лес. Очень странный и очень знакомый лес. И птичьего щебета не было слышно из этого леса. Так ведь это зона. Дмитрий аж передернул от этой загадки. Ну, разумеется, где еще устраивать такие игрищи, как не в зоне, где нет посторонних глаз, кроме всяких сталкерских банд, которым наверняка плевать, что кто-то за кем-то охотится. Тут это в порядке вещей. Могли помешать военные, но среди охотников генерал. Наверняка это командующий войсковыми подразделениями в зоне. И тут тоже комар носа не подточит. Сотника охватила дикая ярость. Он готов был кинуться на эту пеструю компанию любителей острых ощущений, но понимал, что это глупо сейчас. Тогда он лишит себя пусть призрачного, но шанса на выживание. Он ведь служил в зоне два года. Он знает зону. А эти олохи не догадываются, наверное, кем он был. Это шанс. Шанс выжить и спасти Лену. Вот что самое главное. Держи. Это радиопеленгатор. Чем четче и интенсивнее сигнал в наушниках, тем более верное направление ты выбрал. А все очень просто. И помни, что за тобой охотятся. Мы тебе фору дадим. Кофе попьем пока. А ты беги, как только я скомандую. И не разочаруй нас. Если мы прихлопнем тебя в первый же час охоты, то это скучно и не спортивно Ну, побарахтайся еще, сделай одолжение. Докажи, что мы охотимся не на тупую куропатку, а на матерого волка. Слушай, семён если у вас не получится получить мой череп, знаешь, что станет твоим? но ну? Я в него носу. А -а -а. Ну, получи... А -а -а. Не бей его! Трофей попортишь. Как тебя зовут, красавица? Юлия. Если я выиграю, ты мне дашь? Ты лучше быстро беги, быдло. Я твою хотелку на вертеле поджарю и съем. А сырым его попробовать не хочешь? Прямо сейчас, на язычок, а? семён гони эту падаль в лес. Пока я его не прикончила, прямо тут. Запомни, дичь, у нас не так много кофе. Так что беги очень быстро. И помни, что там, где сигнал... Там твоя девица. Время пошло. Беги. Юля, я не буду тебя убивать. Если твои уроды что-то сделали с моей девушкой, я буду делать все то же с тобой. Всю твою оставшуюся жизнь. Очень короткую жизнь. Пока. А парень не из робкого десятка, а? Не бойся, из бывших служивых. Хамло самоуверенная Мне такие нравятся. В постели наверняка просто дьявол. А если я тебе сейчас начну хамить, добьюсь благосклонности. заткнись, дудку. Пошли пить кофе. Далёкий жуткий утробный вой окончательно поставил точку. Это действительно та самая зона, в которой он служил. Без оружия, без снаряжения, без дозиметра, детектора аномалий, в одних кроссовках и спортивном костюме тут не просто выжить если вообще возможно. Но в том и парадокс, что для знающего этот странный и страшный мир зона могла стать союзником в той ситуации, в которую он попал. Можно было просто повернуть и попытаться вырваться во внешний мир. Но ведь сигнал шел из глубины зоны. Пеленгатор четко его ловил именно тогда, когда он поворачивал антенну в том направлении, откуда слышались далекие ручания его и мутантов. А сигнал не просто писк в наушниках. Сигнал — это Лена. Зачем жить, если потерять ее? Еще была надежда, что девушка жива. А пока есть надежда, нужно бороться. Двигаться четко по направлению сигнала глупо. Это именно тот путь, по которому его быстро настигнут. Надо петлять делать большие крюки, даже если в пеленгаторе есть датчик, по которому они его найдут. Поэтому важно, что чем скорее он увеличит расстояние между ними и хижиной, тем больше у него будет пространства для маневра. По дороге Дмитрий собирал камни и их в карманы своей спортивной куртки. Кроме того, что надо быстро двигаться, надо помнить о том, что зона кишит аномалиями и ловушками. Это была серьезная проблема. Внезапно размеренный писк в наушниках сменился треском и жужжанием. Дмитрий повернул пеленгатор в сторону, и оно исчезло. Снова вернул в исходное положение, и странные звуки повторились. Более того, сотник отчетливо ощущал запах озона. «Аномалия». Дмитрий сунул руку в оттянутый от ноши карман куртки. «Самое время кидать камни». Он швырнул первый камень, и он просто пролетел какое-то расстояние и упал. Высоко? Сотник бросил чуть пониже. Воздух перед ним заколыхался и исказил траекторию камня, оставив на мгновение светящийся след. «Так и есть. Аномалия». Челка милированных волос модного и молодого эстрадного певца торчала из-под капюшона и шевелилась от порывов ветра. Его сценическое имя было простое и узнаваемое — кумир. Он прыгал на сцене, пел незамысловатые песенки под незамысловатую попсовую музыку. Поклонницы сходили с ума и прыгали к нему в койку с такой легкостью, что это наскучило и больше не вызывало никакого энтузиазма. «Захотелось новизны!» Попробовать в койке поклонников одного с ним пола оказалось еще более скучным занятием. И вот он вступил в тайное охотничье общество. Это было общество для очень успешных и богатых людей, которые получили все, что могли, и которым надо было найти что-то новое в ставшей неинтересной жизни. Вступительный взнос перед каждой охотой был колоссальным — сто тысяч. Но он мог себе позволить такую сумму. И это был первый его рейд. И самое главное, 70% от каждого взноса ложилось в общую кассу, которую забирал тот, кто приносил в хижину голову дичи. Кумир хотел получить эту голову. Он хотел забрать эти деньги. Он был уверен в себе. Ведь он кумир миллионов. Выключи звук у детектора. Спукнешь добычу. Иди по следу дичи. Где он прошел, там нет аномалий. Но на экран посматривай. Мало ли что. Кумир так и делал. Он не сильно разбирался в том, как должен был выглядеть след прошедшего в лесу человека. Но вмонтированный в пеленгатор жертвы жучок отчетливо виднелся на экране его карманного компьютера. Он совсем близко. Кумир присел. Теперь все его внимание было приковано к точке на экране КПК. Детектор аномалий он убрал в куртку. Дичь не двигалась. Точка мерцала на одном месте. Метров 100 впереди. В тех сухих зарослях. Может, дичь подвернул ногу или направление выбирает? Певец передернул затвор своего короткоствольного калашникова и, не поднимаясь, двинулся вперед. Он не сказал сообщникам по рации, что находится рядом с жертвой. Деньги хотелось получить самому. Пеленгатор спокойно лежал за деревом возле аномалии, которую обнаружил Дмитрий. Сам сотник лежал в кустах полусотни шагов от прибора. Уже наступили сумерки, но ярко-желтая челка певца была заметна издалека. Дмитрий внимательно наблюдал за ним и по поведению понял, что они действительно видят пеленгатор на своих приборах. Это было фактом неприятным, но очевидным. Кумир уже был совсем близко от аномалии. Так, значит, аномалии он не видит. Наверняка у него есть детекторы. Но вот добычу аномалии, видимо, показывают разные приборы. Левец сейчас был увлечен именно охотой, и про то, что он в зоне, явно забыл. Воздух загудел, вспыхнул и приподнял недоумевающего охотника на метр от земли и разорвал его на части. Верхняя часть туловища полетела в одну сторону, нижняя — в другую. Голова с крашенными волосами подлетела вверх и снова упала в аномалию, где и лопнула, как мыльный пузырь. «Один готов». Поклонницы будут рыдать. Он подождал минуту. Если кто-то из других охотников видел, что произошло, то непременно выдаст своей реакцией. Нет, никого пока нет. Сотник бросился к останкам певца и у самой аномалии поскользнулся на лежащих в сухой листве кишках погибшего охотника, едва не угодив в эту ловушку следом. Дмитрий чертыхнулся и стал искать вещи певца. Автомат был разбит, но охотники ведь об этом не знают. Надо его забрать. Тогда они будут осторожнее и медлительнее из-за своей осторожности. Еще он нашел нож. Детектор аномалии тоже, к сожалению, был разбит, как и рация. Все, что ему пригодится, это нож. Не густо, но, по крайней мере, одним врагом меньше. А аномалии засекал пеленгатор. И это уже немало. Сотники молча смотрели на обезглавленный вывернутый наизнанку торс своего компаньона. Рёбра торчали во все стороны из разорванной туши. Семён повертел перед собой оторванной ногой певца и отбросил в сторону. Дебил, кусок. Спрашивается, на хрена я вам всем детектор аномалий выдал? А? Да и чёрт с ним. Мне его песни никогда не нравились. ну Дочка дура всю квартиру его плакатами завешала и включает, главное, на полную катушку его лолаканье. Заткнись! Его заманили. Почему так считаешь? Ну, с чего кумир про детектор забыл? Неопытен, первая охота, увлекся. Потому что дичь его увлек. И оружия нет. Автомата и ножа я не вижу. Значит, дичь забрал. Значит, он знал, что случилось с этим бедолагой. А как он мог знать, если он убегает? Нет, он хитрее оказался. Он не бежал. Он ждал у этой аномалии. А как он узнал, что тут аномалия? Воздух дрожит, если очень внимательно приглядеться. И озоном пахнет. Пеленгатор. Аномалии дают радиопомехи, причем сильные. Он вычислил ее по пеленгатору. Но значит, он знает, что он в зоне. Знает, что такое зона. Значит, он знает, что такое эти аномалии. Черт. Ну и добычу мы себе подобрали. И у него есть теперь оружие. М да. Черт подери. Что там? На пеленгаторе сигнала нет. Дальше пяти километров он за 20 минут идти не мог. Значит, он не покинул радиус действий наших передатчиков. Либо он сам угодил в аномалию... И пеленгатор разбит. Либо он разбил пеленгатор, когда понял, что мы его видим. Но это маловероятно. Во-первых, пеленгатор – это путь к его подружке. Во-вторых, как он мог это определить? Если он следил за кумиром, значит, это понял наверняка. Он мог просто вынуть аккумулятор из пеленгатора. Без питания жучок не будет нам передавать сигналы. Хитрый ублюдок. Я сукубу морду набью за то, что нам такого ушлого клиента нашел. Что вы заскулили, мужчины? Смотреть на вас противно. Вы что, хотели по лесу гонять какого-нибудь гламурного муфлона? Вроде этого неудачника-кумира. Это настоящий мужик. И как только он это нам доказал, у вас хвосты под задницу спрятались. Тоже мне охотники, тряпье. А ты, я смотрю, от него совсем потекла, да? Да. Ещё на холме облизывалась когда он тебе свою сардельку на язык пробовать предложил. Следи за своими словами, ничтожество. Мы не в парламенте. Я тебе мозги тут быстро вышибу. И не посмотрю, что мы в коалиции. А ну, заткнулись все! Мы теряем время. Вперёд! Итак, они наверняка уже знают о потере одного подельника. Как они будут действовать дальше? Поняв, что он завладел оружием крашеного певца, они будут осторожнее. Это плохо. Но медлительнее — это хорошо. Теперь они не будут гнаться за ним поодиночке. Это и хорошо, и плохо. Пусть их сложнее будет убить, но легче контролировать их передвижение. Уже стемнело, и появлялись на небе звезды. Благо, облачность была не густая. Он нашел на небе большую и малую медведицу. А это самый точный компас. К счастью, в военном спецназе учили ориентированию по звездам. Он теперь знал направление сигнала и мог обесточить свой пеленгатор на время, лишь иногда включая его для поиска аномалий на своем пути. Еще он знал примерно, где находится тоже благодаря звездам. По его прикидкам, на востоке находится кордон. Там блокпост, на котором он служил. Но идти туда опасно. Наверняка весь личный состав там уже весь поменялся, И знакомых он не встретит. И генерал наверняка уже разослал ориентировку своим подчиненным. Дескать, особо опасный преступник и все такое прочее. Но там неподалеку был лагерь сталкеров. Там обычно собирались простаки, новички. Может, будет реально добыть у них оружие. Конечно, лучше бы было пробраться на базу долго. Там много бывших военных. Вполне могли бы войти в положение. Но база группировки «Долг» много дальше, на северо-востоке. Путь туда очень непрост и очень мало времени. Дмитрий схватил прямой обломок ветки и стал заострять ее своим трофейным ножом, при этом продолжая движение. Однозначно надо двигаться на восток, к сталкерам. Он твердо это решил и вдруг увидел среди зарослей темный силуэт одинокого домика. Было уже темно, и охотники включили прибор ночного видения. Они двигались в сторону предполагаемого движения дичи. Несложно было угадать, что тот непременно будет двигаться к месту заточения своей подруги. «Есть сигнал!» Кусты перед ним затрещали, и что-то огромное бросилось прямо на группу охотников. Хирург закричал и открыл огонь из своего дробовика. Ему вторил генерал из своего абакана. Едва не достигнув своей цели, перед их ногами рухнула туша кабана. Какой огромный. Это зона, деточка. Они тут очень большие. Это мутант. Ну что, доктор, любите сало? Вон его сколько. Я не ем свинину. Вы просто не голодали никогда. Что с сигналом? Опять пропал. Понятно. Значит, он включает пеленгатор на короткое время для уточнения маршрута и поиска аномалий. Хитрый ублюдок. Где был сигнал, помните? Да, метров 800 туда. Отлично, идем. Там сторожка какая-то. Вижу. Кажется, тут и был последний сигнал. Дверь открыта. Давайте осторожненько вперед. Генерал, доктор, обойдите справа. Кажется, чисто. Посмотри, нет ли под потолком комаров. Зачем это? Старинная самурайская хитрость. Если под потолком комары... То на чердаке кто-то есть. Нет, там Комаров. Стоп! Там автомат висит у Люка на чердак. Что? Это же... Автомат Кумира. Тихо ты! Точно. Это автомат нашего жмурика. Только без магазина. И что за шутки? Да он просто оставил оружие. Сейчас я его... Не трогай! Люк распахнулся, откинувшись крышкой вниз... И сверху что-то громыхнуло, одновременно с этим из люка резко выскочила остро заточенная палка, вонзившаяся, поднявшему голову дипломату в горло. Тот захрипел и рухнул на пол, дергая конечностями. Депутат, испугавшись, стал стрелять в потолок и кричать от страха. Он мог бы делать это до тех пор, пока не кончатся патроны. Но наставник вырвал у него из рук оружие и силой оттолкнул. Что здесь случилось? Что такое? Сукин сын. Связал две палки, сделав сошки из них, и вставил туда заточенный шест. Ну, шест уперся в люк, который непременно резко откроется, если попытаться снять автомат, так как ремень зажимал крышку и не давал ей открыться, а крышка зажимала ремень и не давала упасть автомату. С другого конца он нагрузил копье тяжелым брусом, который, однако, не сильно давил на копье, пока не распахнется люк. Ему не давали делать это те самые сошки. Но стоило Люку начать открываться, как сошки начинали падать на пол. При этом ну, возрастало давление бруса на копье. Но оно, в свою очередь, скользило по перекрестью сошек. Ну, какие в бильярде, с ускорением. Вот так и проткнул нашего иностранного друга. Он просто чертовски умен, а? А может, это не наша дичь, а? А ты что, забыл, чей автомат послужил сыром в мышеловке? Это автомат кумира. Нет сомнений, мы напоролись на ловушку этого сотника Да, это он, конечно И он не только умен, но и везучий, зараза Если бы дипломат стоял немного по-другому, то только испугался бы И кто следующий? Что? Я выхожу из игры Все! Хватит! Мы уже двоих потеряли! Надо возвращаться! Я не хочу охотиться на него! когда дичью будешь ты! Ну, ты вот, чего, Беги! Убери оружие! Ты, ты, ты чего? Если ты обгадился, под и возьми себя в руки. Если продолжишь свою истерику, я тебя убью. Ясно? Я не слышу ответа! Ясно. Я все. Я в порядке. Если кто-нибудь такое выкинет, прикончу. Без предупреждения. Что дальше делать будем? У дичи только один путь. Он пойдет за своей подругой. Все очень просто. Идем! Хирург, забери амуницию покойного. Это денег стоит. Дмитрий изменил свой маршрут. Он двигался, пытаясь сделать это быстро, но, учитывая, что он шел в темноте, В лесу, на территории зоны. Он был вооружен ножом и заточенной палкой, который уже убил одинокого и слепого, но сумасшедшего пса. К счастью, тот был один, а не в стае. Но путь и без животных был опасен. Сотник постоянно бросал вперед камни и таким образом уже два раза избежал ловушки аномалии. Как бы сейчас пригодился детектор. С ним он мог двигаться быстрее. И прибор ночного видения. И автомат. Еще неизвестно, что тут с радиацией. Но, насколько Сотник помнил свою службу, в этих краях радиационный фон был умеренным и неопасным. Оставалось надеяться, что за прошедший со времен его службы срок ничего не изменилось. Вдали послышался звук громкоговорителя. «Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны». В случае нарушения границ зоны, патрули имеют право открыть огонь на поражение. Среди деревьев виднелись отблески прожекторов. Это был его родной блокпост. Действительно, ничего не изменилось. Они крутили одну и ту же запись по громкоговорителю круглые сутки уже не один год. Дмитрий с какой-то ностальгией взглянул на далекие огни. Нет, идти туда нельзя. Во-первых, там минное поле... Во-вторых, его просто шлёпнет снайпер с вышки ещё на подступе к блокпосту. Он уже взвесил все за и против. Как бы ни хотелось пойти к военным, этого делать нельзя. Дмитрий, как ни странно, в данной ситуации рассчитывал на своих бывших врагов — сталкеров. Сотник взял направление на север. Лагерь сталкеров был близко. Уже давно повелось так, что сталкеры из этого лагеря не нападали на военных с блокпоста. В свою очередь, те просто охраняли свою базу и не совались к сталкерам, если те не провоцировали. Этот негласный мирный договор почти никто никогда не нарушал. Иногда даже на нейтральной территории сталкеры менялись с военными своими диковинными трофеями зоны на патроны и сухпайки. Еще одна аномалия. На сей раз ее было видно по мутному мерцанию. Даже камня кидать не надо. Он осторожно обошел ее и двинулся дальше. Вдали виднелся черный силуэт поросшего деревьями холма. Силуэт был очерчен отблесками огня. Он у цели. Там лагерь сталкеров, освещенный множеством костров. Уже у холма Дмитрий услышал звук гитары и голоса людей. Он поднялся на возвышенность и, притаившись в траве, стал наблюдать. Это был старый заброшенный хутор, некоторые дома, в котором были уже либо полуразрушены, либо растащены на стройматериалы. В пяти местах горели костры, вокруг которых сидели люди. Кто-то играл на гитаре, кто-то разговаривал. Видимо, травили анекдоты, потому что то и дело сталкеры начинали хохотать. По единственной улице хутора бродил патруль. Сам лагерь был обнесён колючей проволокой, видимо, для защиты от животных. Дмитрий выбирал, с какой стороны лучше подойти к лагерю, чтобы по нему не открыли огонь раньше, чем он успеет что-то сказать. Его размышление прервало жуткое рычание. Сотник повернул голову направо. В Метрах в двадцати в кустах светилась пара хищных глаз. Затем появилась еще пара. И еще. Угрожающее рычание нарастало и уже принадлежало не одному животному, а целой стае». Почему в армии участились внеплановые марш-броски в противогазах? Почему? Потому что указом президента-контролера Министром обороны назначен снорк Точно, точно А вот еще приходит как-то сталкер к исполнителю желаний и говорит «Ты правда желания исполняешь?» А тот не ему ответ «Да, конечно, загадывай желания, любое исполню» А сталкер его «Хочу домой» Надоело, дескать, в зоне. Исполнитель подумал и говорит, ну, иди тогда домой. А тот ему, ты не понял, я быстро хочу. А исполнитель, ну, тогда беги. Тихо там, слышите? Теперь крик услышали все. Сталкеры повскакивали со своих мест, приготовив оружие. С холма бежал человек в темном спортивном костюме и, громко крича, звал на помощь. Следом неслась дюжина разъярённых псевдособак, свирепых зоновских мутантов. Добежав до колючей проволоки, человек с завидной прытью стал забираться на растущее рядом дерево. Собаки подпрыгивали, пытаясь ухватить жертву за ноги. Сталкеры бросились к изгороди и открыли ураганный огонь. Вооружённые огромными и жуткими челюстями псевдособаки Были не такие пугливые, как слепые псы-зоны, и продолжали настойчивые попытки снять беглеца с дерева, да еще и прыгали на колючую проволоку в сторону сталкеров. Некоторые отбегали, но тут же бросались обратно, пугая новичков своим рациональным и неестественным поведением. Бойня закончилась быстро. Кто-то из более опытных сталкеров полез через ограду для того, чтобы срезать мертвым псевдособакам хвосты, являющиеся особым сувениром этого странного мира. но слезай уже с дерева! В хорошо освещенном керосиновыми лампами подвале за столом сидел сурового вида человек в камуфляже с пересекающим левую сторону лица шрамом. В дальнем углу на свернутом матрасе, прислонившись к стене, Сидел еще один человек с натянутым на голову капюшоном защитного костюма. Казалось, он дремал. Короче, Волк, этот тип бежал из лесу от псевдо-собак. По прикиду, вроде из бандитов. Но нет ни броника, ни ствола. Только вот этот нож, рожок от калашника. И вот эта хреновина. Не пойму, что это, прибор какой-то. Хорошо, иди. Садись, в ногах правды нет. Мне пить. Помощь нужна. Вот так вот сразу? Ты кто вообще и откуда? Дмитрий Сотник, из Киева. Ты что же, из самого Киева бежал? Я, кстати, волк. Это что, Кликуха или фамилия? Образ жизни. но ну, так как ты тут оказался? Дмитрий стал рассказывать о пикнике с любимой девушкой, о провале в памяти, об охотниках и погоне. Объяснил, что это за прибор с кольцевой антенной. семёну пырь Это он. Точно. Знаешь его? Знаю. Черный сталкер. Незаурядная такая скотина. Я слышал, конечно, что он где-то на юго-западе промышляет таким экзотическим шоу для богатых и влиятельных ублюдков. Сафари. Но ты мне вот что объясни. Откуда ты про аномалии знаешь? Даже одного охотника в такую заманить умудрился, а? Я уже был в зоне. О, как? И в каком качестве? Я служил здесь. А, вояка. И сколько нашего брата пострелял? Наверняка меньше, чем ты нашего. А, а ты смелый, да? Ты хоть понимаешь, что если ребята на улице узнают, кто ты... Они порвут тебя на куски. И как, по-твоему, это правильно будет? Чего ты к воякам своим не подался? Я же говорил про генерала. Не уверен точно, но, по-моему, он командующий войсками в зоне. В этом случае на всех блокпостах уже наверняка ориентировка на меня имеется. Да и не военно, я уже давно настрелялся. Во всяком случае, надеялся, что настрелялся. Но, как видишь... Да, попал ты, браток, в некислый замес. Ну так чего ты от меня-то хочешь? Чем я тебе помочь могу? Мне нужно снаряжение сталкера и оружие. Меченый! Хватит дрыхнуть! Слышь, меченый! Ты слыхал этого наглеца? Да. И что скажешь? Ему надо помочь. Ну я так и думал что ты именно это и скажешь. Зачем спросил тогда? Ты хоть понимаешь, что у нас каждый ствол на счету? И каждый человек? Да. И как помогать хочешь в таком случае, а? Человек с капюшоном на голове поднялся и стал рыться в деревянном ящике у стены. Через минуту он достал оттуда какие-то предметы и подошел к столу. Дела у нас действительно не очень. Ждем гостей со дня на день. Как понимаешь, таких гостей, которым поляну не накрывают. А вместо хлеба да соли свинца от души. Вчера я с рейда вернулся. Тут недалеко от моста грохнул пару отморозков. Вот детектор аномалии, рабочий. К нему, как видишь, примотан изолентый дозиметр. Тоже в рабочем состоянии. Это самопал, гвоздомет, стреляет один раз. В паре метров от себя можно убить человека, если он не в бронежилете. Тут вместо спускового механизма плазменная зажигалка. Скорость реакции примерно 2 секунды. Порох в бумажном коконе. Пока прогорит, сам понимаешь. Начинен сапожными гвоздями и мелкими подшипниковыми шариками. Перед выстрелом не забудь вот эту тряпку из ствола вытащить. Она рассыпаться картечи не дает. Возьми еще вот этот фонарь. Батарейки ему не нужны. Сжимаешь пальцами этот рычаг и получаешь хоть слабый, но свет. Это все, что я могу тебе дать с собой. Да, и еще вот аптечка армейская. Ты служил и как пользоваться ее содержимым знаешь. Теперь смотри сюда, на карту. Ты можешь вспомнить и показать, где был пеленгуемый сигнал? Могу, конечно. А где то место, где мы сейчас находимся? Мне ориентир нужен. Вот здесь. Так. Это мы. Вот это блокпост. Значит, я отсюда пришел. Понятно. Сигнал идет примерно отсюда, вот с этой стороны. Агропром? Да, но на агропроме сейчас неспокойно. А вот ближе сюда сортировочная станция. Думаю, что сигнал идет оттуда. Вот железная дорога. Слушай, сотник, карту я тебе дать не могу, поэтому запоминай. Вот тут на полпути к сортировочной... А прокинутая железнодорожная цистерна лежит в тупике. Говорят, там когда-то вино было красное для жителей Припяти. От радиации полезно. Но когда реактор сжахнул, сухой закон в стране был. Вино выдавать людям запретили. А цистерну приныкать решили и вовсе забыли, видимо, про неё. Ну а потом весь этот бардак начался. В цистерне тайник одного бандюги. Сам он уже давно снорков кормит. А вот информацию про его тайник я с его КПКшки скачал. Что там лежит, не знаю. Но ты можешь попытать счастье. Понятно? Вполне. И еще запомни, там есть большой терминал с обширным подвалом. Если попадешь в подвал, то уже не выберешься. Лестницу я лично на той неделе взорвал. Зачем? Внизу логово кровососов. Однако само здание годится для того, чтобы там устроить временный лагерь и держать пленника. Но там полно аномалий. Ты, как я понял, любитель своим преследователям ловушки делать. Можешь воспользоваться, но сам не оплошай. То, что он слышал раньше о сталкерах, оказалось правдой. Публика они, конечно, были своеобразны и но то, что они всегда были готовы помочь и войти в положение попавшего в беду человека, оказалось правдой. Волк и Меченый это доказали тем, что совсем не собирались мстить бывшему сержанту. «Как закончишь свои дела, присоединяйся к нам!» Это неудивительно. Большинство сталкеров оказались здесь не от хорошей жизни. И, возможно, сотник напомнил этим двум самих себя в прошлом. Настоящего оружия он не получил, но то, что дал этот странный меченый, было хоть каким-то подспорьем. Оставалось надеяться, что в тайнике, в цистерне, найдется то, чем можно убить охотников». Он шел по окраине леса, не упуская из виду железнодорожную насыпь. Можно было, конечно, идти по полотну, но, во-первых, он будет тогда слишком заметен, а, во-вторых, железная дорога буквально кишела аномалиями. Немало аномалий было и в лесу. То ли район такой, то ли детектор открыл ему реальную картину происходящего в зоне. Когда Дмитрий увидел холмик тупика, то понял, что чуть не прошел мимо цистерны. Ее трудно было заметить в ночной темноте, поскольку она была сброшена с насыпи и сливалась с фоном. После недолгих поисков он все-таки увидел ее. Меченый не обманул. Сотник осторожно двинулся к цистерне. С севера послышался странный нарастающий гул. Даже земля под ногами задрожала. Когда гул стал еще ближе, стали слышны и рычания, и жуткие повизгивания животных. Дмитрий осторожно поднялся на железнодорожную насыпь и увидел, как в темноте колышутся десятки пар светящихся глаз разных размеров и, видимо, разных животных. И эти жуткие точки очень быстро двигались в его сторону, страшно ревя. Сотник бросился вниз, лежащий на боку цистерни, и открыл люк. В нос ударил кисло-сладкий запах. Похоже, тут и в самом деле были тонны вина — Он прыгнул внутрь и шлёпнулся в неглубокую лужу. Цистерна завибрировала, и вся заполнилась глухим эхом от топота звериных лап, которые были уже в считанных метрах от Дмитрия. Он впервые ощутил настоящий, липкий, как это лужа, и кислый, как этот запах, первобытный страх. Он отползал в глубину цистерны, думая о том, что единственным выстрелом самопала зверение одолеть, и лучше потратить его на себя. Живая лавина проносилась мимо, и время словно остановилось. Дмитрий думал, когда это кончится. Но звери будто неслись бесконечной вереницей. Он уже стал думать, что этот грохот никогда не кончится, как вдруг стало ясно, что эта жуткая стая уже пронеслась мимо и мчалась на юг. Вибрация стихла, и рычание, и виск становились все дальше. Дмитрий уже вздохнул с облегчением, когда в цистерну сверху что-то сильно ударилось, и все вокруг заполнил невероятно громкий и страшный утробный вой неизвестного существа. Сотник замер. На цистерне что-то шевелилось, скребя когтями по железу. Существо издавало булькающее рычание, и от того, как оно нюхало воздух, казалось, дрожала вся цистерна. Глухой удар о землю рядом с люком. Значит, существо спрыгнуло. Дмитрий думал уже, что у него остановилось сердце, когда в люке показалось что-то. Все пространство внутри заполнило оглушающее шипение. Существо понюхало воздух внутри цистерны и резко отпрянуло. Запах вина не понравился чудовищу и перебивал запах человека. Судя по звукам, существо покрутилось на месте, недовольно рыча, затем снова издало страшный вой и бросилось на юг затем огромным стадом, которая, видимо, убегала от него. Дмитрий еще долго сидел внутри, не шевелясь и прислушиваясь к наступившей тишине. Он отчетливо слышал свой учащенный пульс. Наконец, немного придя в себя, он решился воспользоваться фонариком. Тот предательски громко зажужжал, но кромешная тьма внутри цистерны сменилась слабым, мерцающим освещением. В дальнем конце, где лужа была наиболее глубока, Стоял утопленный в остатках вина продолговатый цинковый ящик. Если бы сотник не знал, что он тут должен был быть, то наверняка и не заметил бы.